На Украине дело уладилось, но мы видели, как чутко Голицын следил за московскими толками, за внушениями своих недоброжелателей. И теперь он писал Шакловитому, что про Гетмана будет слов, пожалуй, отпиши подлинно. Шакловитый уведомил, что внушают, зачем Самойлович свергнут без розыска. Голицын отвечал, а Гетмане как учинилось... И о том писал я в отписках своих и в грамотах, из которых о всем можешь выразуметь. А пристойнее того и больше учинить невозможно. А что про него разыскивать, и такого образцу николи не бывало. Извольте посмотреть в старых делах. А что от которого лица какое злословие, и то Богу вручаю. Он-то может рассудить, какая в том наша правда». Мы чаяли, что те лица воздадут хвалу Господу Богу, и нам милость как-то учинилась без всякой помешки и кровопролития, и замешания. Коли уж рассудить не могут, и они бы взяли себе в пример турского султана, который то учинил назад тому два года. Одним летом переменил двух ханов по татарскому челобитию не разыскивая». Только тому был, что они были у него в послушании и бунта никакого не учинили. Не мудро бы нам не переменить, только посмотрели б, что из того родилось. Московские пересуды не помешали встретить и наградить Голицына как победителя. Дело на Коломаке было выставлено как особенная заслуга оберегателя. Голицын, по возвращении из похода, был так же могуществен, как и прежде, к нему и к сыну его, Алексею, обращались люди, желавшие получить что-нибудь от правительства. Так обратился к ним полумертвый от старости Лазарь Баранович, который спешил воспользоваться падением Самойловича и прислал в Москву жалобу на приятеля падшего гетмана, киевского митрополита Четвертинского. 30 марта 1688 года черниговский архидиакон Антоний привез царям грамоту. «Забвен был, яко мертв», — писал старик. «Бых человек, яко без помощи, еще живу мне сущу погребохся. Я смиренный богомолец ваш, при старости моей и ослабевших, все совершенно силах, возненавиденный бывшим гетманом, утеснен был многими от него обидами, многими скорбями и неисповедимыми печалями, и утеснен был не просто, но как мертвый, забвен и при жизни землею покровен явился». Что могло быть тяжеле, когда Гетман запрещал мне посылать пред ваш царский престол письменные челобития, дабы возмог приять милость и обрести благодать? Хотел он, да обрящуся, яко человек без помощи, в мертвых свободе. Но Бог, животворяй мертвые, даровал такое улучить время, о котором могу сказать» все ныне время благоприятно все ныне день спасения и шед от забвения гроба прихожу пред пресветлейший престол смиренным челобитем не отвергните меня во время старости моей призрите на озлобление мое Когда Преосвященный Отец Гедеон Святополк принял престол киевский, то я, презрев мою старость, встретил святыни его в Батурине, преклонил пред ним ослабевшие колена мои, надеясь, что призрит меня своею милостью за тридцатилетние мои труды в архиерейском сане подъятые». Я просил его подкрепить данную мне митрополитом Дионисием Балабаном грамоту на семь протопопий. Желал я также видеть данную ему вашим царским величеством грамоту на митрополию киевскую. Но преосвященный митрополит обиду великую, старости моей нанес, прежде всего отнял у меня архиепископское имя, велел называть меня только епископом, тогда как это название дал мне отец ваш, блаженной памяти царь Алексей Михайлович, по благословению троих вселенских патриархов. Потом отнял три протопопии. В укоризительном письме к воронежскому священнику глуховской протопопии назвал меня пастушком и похитителем некоторых приходов, ему будто бы принадлежащих пред вашего царского величества лицом примите прошение мое дабуд со всею епархииюю маю прямо под благословением святейшего патриарха московского наравне с прочими великороссийскими архиреями и пусть преемники мои поставляются в москве а не в киеве орхидиакон подал грамоту и от гетмана «Покорственно прошу», — писал Мазеп, — «дабы ваше царское пресветлое величество изволили прошение и желание архиепископа милостиво выслушать и при милосердном удовольствоваться презрением». В то же время Лазарь и Мазепа писали об этом деле князю Василию Васильевичу Голицыну и сыну его, князю Алексею. Все прошения и желания их были исполнены. Дела малороссийские, означенного года, в Московском архиве Министерства иностранных дел. Центральный государственный архив «Малороссийские дела», 1688 год. Оберегатель готовился ко второму походу на Крым, тем более что хан мстил за первый поход вторжениями в Украину, а христиане турецких областей звали русские войска для спасения православия и не от турок. В то время как русские должны были без успеха возвратиться из сожженной степи, и поляки тщетно осаждали каменец, другие союзники австрийцы и венецияне торжествовали над турками в Венгрии, Далмации и Мурее поражением от христиан присоединился бунт войска, султан Магомед IV был свергнут, и на его место возведен брат его Сулейман II. Никогда еще Турция не была в таком печальном положении, и между христианскими подданными султана, естественно, рождалась мысль, что приходит конец мусульманскому владычеству. В сентябре 1688 года приехал в Москву архимандрит Афонского Павловского монастыря Исайя с грамотой от бывшего константинопольского патриарха Дионисия, которого свергли, как он писал, за уступку царскому желанию в деле о киевской митрополии. Дионисий извещал царей, что теперь самое удобное время для избавления христианства от турок.